Глава 27. Хес курит, стоя спиной к выходу, и ветер развеивает дым от его сигареты среди зданий и деревьев. Перед ним находится неосвещенная парковка, окруженная высокими черными деревьями, чьи ветвящиеся корни, того и гляди, прорвут покрывающий их асфальт.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 так что, по всей вероятности, они сперва попытаются найти общий язык с отчимом, если, разумеется, он не виновен. Хес смотрит на Тулин. «А ты думаешь, он виновен?» н ну, н о у него же нет алиби. В 99 подобных случаях из 100 виновным оказывается сожитель или супруг, а разговор с Магнусом ничего нового нам не дал». «Ты так считаешь?» Хес посмотрел ей в глаза и продолжил.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 Она поднимает взгляд на каштановое дерево и видит на его раскачивающихся по ветру ветвях множество других зелено-коричневых колючих плодов, что вот-вот тоже сорвутся на землю. И на мгновение у нее перед глазами возникает Кристина Хартунг, собирающая каштановых человечков за столом в гостиной у себя дома или в каком-то другом месте.